Глава 70. Сделка и тату. Поначалу она не отвечает, и я начинаю бояться, что облажалась, что она увидела мой гнев, поняла, что я дала ему волю, и из-за этого пострадают невинные. Но тут Хадсон кладёт ладонь мне на поясницу, и я чувствую, как мне передаются его сила и решимость. С другой стороны, ко мне придвигается Мэйси, Её предплечье прижимается к моему, и, несмотря на весь её душевный раздрай, я чувствую, что она поддерживает меня. Вместе с остальными друзьями они дают мне силу продолжать смотреть королеве теней прямо в глаза, не извиняясь и не отступая. Силу для того, чтобы не дать ей взять вверх надо мной. И секунды превращаются в минуты, напряжение нарастает, пока мне не начинает казаться, что любой неверный ход вызовет взрыв, и на меня посыплются обломки, острые, как битое стекло. Но затем, когда напряжение становится уже невыносимым, королева теней издается. «Садись, и давай это обсудим», — говорит она голосом, так же лишенным выражения, как и ее глаза, в которые я смотрела слишком долго. Она возвращается к своему трону. Возвращается тяжело волоча ноги, совсем не так, как когда шла от него к нам. Мне не на что садиться. Её трон стоит в центре зала в гордом одиночестве. Но я не опущусь до того, чтобы это упомянуть. Однако всё разрешается как нельзя лучше. Это устраивают двое теневых гвардейцев. За считанные секунды они ставят напротив трона стул и между троном и стулом помещают стол. «Королева теней медленно, с трудом, усаживается на свой трон, а я сажусь на стул. За ней полукругом встают несколько её гвардейцев, а за мной становятся мои друзья». «Где сейчас моя дочь?» — спрашивает она, когда все занимают свои места. «Она находится в безопасности. В расположении двора ведьм и ведьмаков», — отвечаю я. Она прищуривает глаза, — так что они превращаются в узкие щели. «Если ты причинила ей вред...» «Я бы никогда не причинила вреда Лореляй», — перебиваю её я. «Никто из нас этого бы не сделал. Мы явились сюда, чтобы помочь как Микаю, так и Лореляй. И для этого нам надо объединить усилия». «И разделить души моих дочерей», — говорит она. «Да», — подтверждаю я. «Мы знаем, как это сделать». «Почему я должна верить, что это вам по силам? Ты думаешь, сама я не пыталась? Я перепробовала всё, расспросила всех, и никто не знал, как их разделить. Все уверяли меня, что это невозможно. Это потому, что ты расспрашивала не тех людей. И ты хочешь, чтобы я поверила, что ты, сопливая девчонка, откуда-то узнала, кому ведом ответ на этот вопрос?» чем как я сама перевернула весь мир, ища его. В глубине моей души начинает шевелиться жалость, но я подавляю ее. Эта женщина может быть очень опасной, и я не могу позволить себе отвлекаться на сочувствие к ней. Даже если то, что случилось с ней и ее дочерями, очень печально. Может, я и молода, но в моем распоряжении есть немалые ресурсы. И я спросила об этом именно того человека, которому ведом ответ на этот вопрос. Мою бабушку, которая очень-очень стара и мудра. Она сказала нам, что мы должны сделать. Но это опасно, чрезвычайно опасно. Мы с моими друзьями готовы пойти на этот риск, если ты согласишься, что в случае успеха, когда мы добудем то, что необходимо для освобождения твоих дочерей, ты поможешь нашему другу. Секунду кажется, что она готова поддаться искушению и согласиться, но затем она мотает головой, будто за тем, чтобы прояснить её, и спрашивает. «С какой стати мне помогать вампиру? Ведь он ничего для меня не значит». «Согласившись помочь ему, ты тем самым поможешь своей дочери», — отвечаю я. «Ты не можешь покинуть мир теней, а значит, не можешь исправить ошибку, которую вы с Суилом совершили годы тому назад». «Ты думаешь, я этого не знаю?» — рычит она, и на секунду вид у неё делается такой свирепый и такой скорбный, что мне начинает казаться, что сейчас она снова попытается задушить меня, на этот раз уже всерьёз. Мой муж вплотную подошёл к тому, чтобы исправить нашу с ним ошибку, когда Хадсон остановил его. Её голос звучит жалобно и горько, но в нём нет настоящей злобы. И я снова доверяюсь чутью. Я готова поспорить, что это был его план, а не твой. Она надменно вскидывает одну бровь. Готова поспорить? В самом деле? Она блефует. Не знаю, откуда я это знаю, но сомнений у меня нет. И я продолжаю давить. Если бы ему удалось изменить линию времени, перезапустить её, многие из твоих подданных никогда бы не родились. Я вздергиваю подбородок. Я не верю, что ты захотела бы причинить какой-то другой матери такое же горе, какое испытываешь сама. Ты не стала бы забирать у неё детей, независимо от того, помнила бы она их или нет. Королева не сводит с меня глаз, но не возражает. «Я не прошу тебя мне доверять», — продолжаю я. «Я не настолько наивна, чтобы воображать, будто в результате этой сделки ты сразу дашь мне противоядие». «Разумеется», — рявкает она. Сразу ты его не получишь. Я киваю. И я не стану заключать сделку, в результате которой мне бесконечно пришлось бы мучить себя ложной надеждой. Я снова киваю. Да, это было бы жестоко. Мы либо дадим тебе ответ до конца этой недели, либо Микай умрёт, и необходимость в этой сделке отпадёт. «Это приемлемые временные рамки», — надменно говорит она. «Значит ли это, что мы договорились?» Спрашиваю я, и, вопреки моему намерению, в моём голосе звучит воодушевление. Она несколько секунд вглядывается в меня, будто пытаясь понять, правду я говорю или нет, и в конце концов заключает. Это значит, что если ты выполнишь свою часть сделки, то есть сделаешь всё как надо, и итогом этого станет освобождение моих дочерей, то да, мы договорились. Она протягивает мне руку, чтобы скрепить сделку, и хотя я полна решимости выполнить обещание, мне всё равно приходится напрячь волю, чтобы не сдать назад. Я пообещала себе, что никогда не сделаю этого снова, не заключу сделку с тем, кто не заслуживает доверия. Но если я этого не сделаю, Микай умрёт. Дело не в том, чего я хочу или не хочу, а в том, что я должна сделать. Поэтому я делаю глубокий вдох, Подавляю в себя отвращение и тошноту, и сжимаю ее руку. Как только наши ладони соприкасаются, из ее ладони вылетают искры и струя жара. Из этой искры в миг вырастает темно-фиолетовая теневая лиана, обвивается вокруг наших кистей и запястий и связывает их вместе. Жар нарастает, пока внезапно не вспыхивает еще одна искра. Лиана исчезает и, опустив взгляд, я вижу на своей руке ещё одну татуировку. И, глядя на изображение ярко-лилового дерева на внутренней стороне моего запястья, понимаю, что теперь назад дороги нет. Сделка скреплена.